ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОШИ Как-то в воскресенье мы с Гошей решили покататься на моем новом спортивном велосипеде. Я быстро объехал три раза вокруг дома и отдал велосипед Гоше. А он предложил мне сесть на багажник. «Давай», — говорит, — «я тебя покатаю». И действительно покатал. Мы успели проехать метров 10, а потом Гоша вильнул рулем и на всей скорости врезался в толстое дерево. Я отделался двумя синяками на коленках и ободранными локтями, а Гоша разбил себе левый фотоэлемент и изрядно помял физиономию. После аварии велосипед пришлось отдать в ремонтную мастерскую. Гоша же нацепил на разбитый фотоэлемент черную повязку и целыми днями ходил и распевал известную пиратскую песню. 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо и бутылка Ромо Соседские роботы страшно завидовали Гоше. Один из них даже собственноручно, вернее, собственно манипуляторно разбил себе фотоэлемент камнем. И все равно вся слава досталась Гоше, а незадачливому соседскому роботу сильно влетело. А Гоша так вжился в роль пирата, что начал уговаривать меня заняться поисками настоящего пиратского клада. Гоша уверял меня, что сундук с драгоценностями находится во дворе под клумбой. А когда я спросил его, почему именно под клумбой, он заговорщицким голосом ответил. «А для чего, ты думаешь, посреди двора разбили клумбу? Ясное дело, клад там». В общем, Гоша убедил меня своим железным аргументом, и ночью мы потихоньку выбрались из дома. Я нес лопату а Гоша – пиратскую карту, которую сам же накануне и нарисовал. Спускаясь по лестнице, я спросил его. «Гоша, а зачем тебе карта? Мы же и так знаем, где зарыт сундук». «Во всем должен быть пиратский порядок», – сурово ответил Гоша. «Расположено иметь карту, значит, она должна быть». Клад мы так и не откопали. Лопату я нес на плече, и в темноте случайно заехал Гоша по второму фотоэлементу. Здесь уж нам не до клада было. Гоша так завопил, что в соседнем доме в половине окон зажегся свет. «И я ничего не вижу, осел! Ты разбил мне последний фотоэлемент!» Я страшно перепугался, и предложил Гоше пойти домой. А он не на шутку разошелся, начал громко и жалобно стонать. «Все!» – страдальчески воскликнул Гоша. «Теперь меня точно сдадут в металлолом. Кому нужен слепой беззащитный робот?» «Да нет, Гошенька!» – попытался я его успокоить. «Мы починим тебя. Вот увидишь, все будет в порядке». Тебе поставят такие фотоэлементы, что ты невооруженным глазом будешь видеть на луне лунатиков. — Не надо меня успокаивать! — закричал Гоша. — Я знаю, это конец. В общем, шума было много. Да еще на лестничной площадке Гоша со слепу зацепился ногой за ступеньку и кувырком покатился вниз. Он так громко катился, что из всех квартир начали выглядывать заспанные соседи. Пришлось нам с папой и мамой чуть ли не на себе нести Гошу домой. От падения голова у него совсем расплющилась, один манипулятор был неестественно вывернут, и все же Гоша мужественно перебирал ногами и даже пытался что-то говорить. На следующий день мы отвезли Гошу в ближайшую ремонтную мастерскую. Целую неделю я ждал его возвращения. И, наконец, Гошу привезли. У Гоши оказалась совершенно новая полированная голова с зелеными фотоэлементами и маленькими слуховыми отверстиями, куда нельзя было засунуть даже мой палец. Правда, когда папа расплатился и грузчики уехали в Освояси, выяснилось что нам привезли не Гошу, вернее, не совсем Гошу. Новый робот, как только его включили, противным шепелявым голосом проговорил. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка голоса. От Земли до Альфа-Центавра четыре световых года. Семью семь, сорок девять, а восемью восемь шестьдесят четыре. — Приказывайте, и я готов выполнить любое ваше поручение. — Он сбрендил, — расстроенно сказал папа. — Нет, — возразила мама, — это не он, не Гоша. У Гоши физиономия была побитая, а у этого — полированная, и голос совсем не тот. А я так расстроился, что и выговорить ничего не мог. «Чего изволите?» — продолжал шепелявить новый Гоша. «Могу приготовить судака в кокелях, клопсы по-английски или консоме с пашотом». «Испортили робота», — испуганно сказал папа. «Или подменили. Я этого так не оставлю». А мама спросила у нового Гоши. «Вы, наверное...» Работали где-нибудь в ресторане? — Да, — вдруг заважничал робот. — Если желаете, на обед можно приготовить беф-алямот с ракетами из бешамеля. — Хватит над нами издеваться, — неожиданно рявкнул папа. — Не надо нам никаких клопсов с бешамелем. Где наш бездельник и болтун Гоша? — Не могу знать. — ответил робот. — Могу предложить пятишу и профитроль. Тут папа не выдержал, бросился вон из квартиры, а я следом за ним. Мы вместе быстренько сели в машину и через несколько минут приехали в мастерскую, в которой нам подменили Гошу. Там папа и устроил настоящий скандал. — Куда вы дели голову нашего Гоши? — наступая на приемщика, закричал папа. — Что вы нам подсунули? — Да вы успокойтесь, — сказал приемщик. — Какая была голова-то? — Вся побитая и без обоих фотоэлементов, — ответил папа. — И с небольшой дырочкой на затылке, — добавил я. — И абсолютно неполированная! вдогонку приемщику крикнул папа. Через несколько минут приемщик вернулся с гошенной головой. Вам повезло, улыбаясь, сказал он. Вечером у нас вывозят металлолум, так что вы вовремя спохватились. В общем, Гошину голову нам вернули. Вернее, ее вернули Гоша. Голову тут же при нас починили, поставили новые фотоэлементы и водрузили на место. И как только Гошу включили, так он и заговорил. Проговорил Гоша весь вечер не переставая. И чего он только нам не рассказывал, и о том, как плохо относится в мастерской к роботам, и о том, как он думал, что больше нас никогда не увидит, и о том, как противно лежать на свалке в груди мертвого металлолома. «У меня из разбитых фотоэлементов от обиды текли настоящие масляные слезы», — сказал Гоша. «Вы себе не представляете, какой это ужас». А когда Гоша остановился, чтобы немного передохнуть, мама спросила у него. «А ты знаешь, что такое Кансаме с пашотом?» «Чего?» – переспросил Гоша. «А судака в кокелях ты умеешь готовить?» – не отставала мама. «Чего?» – опять не понял Гоша. Мы с папой укоризненно посмотрели на маму, а Гоша вдруг ответил. «Я знаю, что такое вивисекция и инкрустация, протекция и аберрация. И лучше выбросьте мою голову опять на свалку. Только не говорите мне этих слов. Они напоминают мне мою несчастную молодость». «Уступи Гоша кресло» сказала мама папе, и папа поспешно поднялся со своего любимого места.